Глава одиннадцатая Мурин ехал теперь уже знакомой ему горбатенькой улицей. Кузнецкий мост преображался на глазах. На мостовой сидели мужики стукали деревянными молотками, забивали булыжники, чинили мостовую. Уже над некоторыми лавками повисли вывески. Мурин с ухмылкой проводил взглядом торговлю Юдина, и мысленно пожелал господину Жюдену коммерческих благ, в которых, впрочем, не сомневался. Юноша показался ему бойким. Малейшее дуновение в общественном воздухе улавливал на лету. А не это ли самое важное, когда предмет твоей торговли — непостоянная мода? Обгорелый остов в парфюмерной лавки Шольца торчал среди главной московской модной улицы, как бельмо на глазу. Мурин спешился рядом. Так как теперь он знал, что лавка была парфюмерная, потянул носом. Никаких ароматов не уловил. Только резкий запах гари. Торчала печная труба. Мурин отвязал от седла короткую лопатку, одолженную у саперов, прошел по пепелищу на задний двор. Огляделся. Остатки обгорелого дома защищали его от любопытных взоров с улицы. Мурин сел на корточке. Ров... С телами, присыпанными извести уже зарыли и разровняли. На поверхности остался только своего рода шрам, полоска земли, где не было ни бурой травы, ни все еще мясистых листьев вездесущих одуванчиков. На особицу возвышался бугорок земли. В него были воткнуты два прутика крест-накрест, перевязанные сухими стеблями травы. Умуренно при виде них защемило сердце. Он понял, что это была могила мадам Бопра. Старший похоронной команды тогда огрызался из-за хлопот, которых от него потребовал Мурин. Но вот ведь сам все же попытался придать могиле некоторое благообразие. Мурин был благодарен ему за это. Выдернул незатейливый крест, кинул рядом, вонзил лопату в землю. Она еще не слежалась и легко поддалась. Яма оказалась неглубокой. Вскоре Мурин поддел и вытащил осыпанную землей холщовую котонку. Сглотнул комок в горле. Развязал. Обхватил ладонями череп. Интимность этого прикосновения поразила его. Вынул и положил череп. Осторожно. Точно мадам Бопра можно было причинить боль. Посидел стараясь не глядеть в пустые глазницы, унял бившееся сердце. Потом раздвинул края мешка, открыв взору обгорелые ребра. Он ждал от себя отвращения, но его не было. Ничего не было. Только странное спокойствие. Чувства погасли. Внутри была пустота. Может быть, только совсем чуть-чуть тронутая печалью. Он был чужд всему и при этом всеведущ. Он был как бы жив и мертв одновременно. Глаза скользили по обгорелым дугам ребер. Точно это была вещь вне смысла. Потом заскользили пальцы, касаясь самыми кончиками. Остановились. зазубрено, Вернулись. Провели по выщербленному краю еще раз. Точно обладали собственным изрением зрением, и разумом. Мурин отнял пальцы, приблизил лицо. Изучил обгорелые кости вершок за вершком. Быть беспристрастным, как сама смерть, требовал от него Арман. И сейчас Морин вдруг в самом деле ощутил себя смертью, которая глядит на бренный остров, из своей вечности, ему стало жутко, он отпрянул, вернулся в себя, вернулись чувства, мир навалился снаружи, осенний воздух, голоса галок, мокренькие облака, печная труба, поодаль пофыркивал азамат, Мурин снова стал собой, рядом лежала саперная лопатка. «А мотив?» — думал он. «Возможно, и мотив таится в недавнем настоящем мадам Бопра в оккупированной французами Москве или в ее довоенном прошлом». Шольц, скользкий мерзавец, утверждал, что она была шлюхой. Верить ему не должно. Однако ж в обмолвках лжеца нередко скрыта правда. Он бросил вскользь Мадам Бупра, мол, даже актрисы не была. Вот это на правду похоже. Не актриса. Тогда чем именно занималась она до войны? Вопросительный взор Мурина остановился. Но Луиза Бупра уже сказала ему все, что могут мертвые. Череп пялил пустые глазницы. Мурин осторожно вернул его в мешок, и принялся забрасывать землей. Как найти в Москве человека, если этот человек — иностранец? Мурин перебирал возможности. Навести справки в управе благочиния, спросить полицейского пристава. Луиза Бопра, французская подданная в Москве, наверняка оставила чернильный след на бумаге. Вот только московские архивы тю — тю-тю. Сгорели, и дым развеялся. Мурин не стал садиться в седло, а потянул Азамата за повод. Туда, где свежей голубой краской блистала вывеска товара Юдина». Ибо, если верить саморекламе, сейчас господин Жюден по степени осведомленности о компатриотах временно заменял в Москве и полицейский департамент, и управу благочиния, и частного пристава, и квартального надзирателя. Мурин постучал. «Бонжур, мусси!» На сей раз ему открыла краснощекая француженка в чипце. Возможно, и ее Мурин уже видел в тот роковой день, когда у горевшего дома собралась толпа. Да только ни за что не признал бы. В тот день все они, едва покинув свои подвалы, в которых прятались всю оккупацию, выглядели горсткой бродяг ничто так не меняет внешность женщины как кусок мыла при виде ее такой мирной внешности на Муринас не зашел давно не навещавший его покой точно внутри все улеглось как бы сохранить это чувство француженка спросила что господину благоугодно мурин представился и был проведен в залу жюдена он застал за работой Без сюртука и жилетов, в штанах и рубахе он ползал по полу с метровой лентой, прикладывал, ставил метки. Присмотревшись, Мурин заметил, что не просто по полу, а по большому листу бумаги. Завидев посетителя, портной тотчас поднялся, перекинул ленту через плечо и выразил готовность к услугам. — Ах, снова эта мадам Бопра! — воскликнул он, когда узнал, что Мурину надобно. — Далась же она вам! На лице его мелькнула досада, которая Мурина насторожила. «Вы имеете что-нибудь против?» Жюден замялся, пробормотал. «Как я могу быть против? Вовсе нет, это совершенно ваше дело». «Он говорит так, будто расспросы об ней ему наскучили», — заметил Мурин. «Значит ли это, что до меня кто-то задавал ему такие же самые?» «Кто ж?» «Но как об этом спросить, не знал». Тут требовалась хитрость. «О, дорогой господин Арман, как мне вас не хватает!» — думал Мурин простосердечно. «Просто не имею счастья оказаться вам в этом полезным. Вот и все!» Жюден пожал плечами. «Я ничего о ней не знаю. Я же вам уже сказал». Она прибилась к нам уже после пожара. Сказала, мол, дом, где она снимала комнату, сгорел. «А где она снимала комнату?» В арбатской части, точнее, не сказала. «Вы мне не верите?» Мурин помедлил с ответом. Тот, который первым пришел ему на ум, не мог быть сказан вслух и вдобавок огорчил его самого. «Не верю». Жюден, конечно же, не мог читать мысли, но улавливал малейшие оттенки в выражении лица, искусство, отточенное общением с покупателями. Сожалею, что мой ответ не принес вам желаемых сведений. Мурин покачал головой. Я просто задумался, как мне быть. Увы, я больше ничего о ней не знаю. И как-то уж слишком тычешь этим мне в глаза. Пришло Мурину на ум, точно какой-то дух афеизма опять принялся нашептывать «не верь никому». А где после этого жила мадам Бопра? В смысле, не жила, а укрывалась. Когда уже прибилась к другим, к вам, здесь? — Как? — изумился Жюден. Но разве вы не знаете? — Откуда? — Ведь это очевидно. Только не мне, — начал сердиться Мурин. — В подвале под лавкой господина Шольца. — Господина Шольца? — переспросил Мурин нехорошим голосом. Кто-то парфюмер об этом помалкивал. Покой, которым всего несколько минут назад наслаждался Мурин и который мечтал задержать в себе подольше, испарился. Бешенство раздувало свое пламя. Жюден пояснил: "Ну да, парфюмер, у которого лавка погорела, бедняжка мадам пра, она должно быть не успела выбраться и задохнулась в дыму." господин Шольц значит Мурин повернулся и даже не заметил поблагодарил он Жюдена за сведения или нет он ничего не замечал пронесся мимо француженки так что у той раздуло на сторону подол кулаки сжаты зубы скрипят. Парфюмер Шольц был куда ближе знаком с мадам Бопра, чем пытался представить. И у него уж, конечно, были причины скрывать это. Вот только какие! Мерзавец! Лжец! Ну, вздую! Вытрясу из мерзавца правду! Мурин выскочил из лавки, точно его выбросило вон пара дюжих молодцов. «Сейчас, сейчас я тебе задам, — нехорошо обещал он, раздувая ноздри». Быстро шагая по Кузнецкому мосту, он вглядывался, как бы не пропустить нужный поворот. «Господин Мурин!» Он не слышал, что его окликнули, пока привычный рявкать голос не рявкнул. «Рот, мистер!» Мурин остановился. Он узнал офицера, который торопливо шагал к нему, придерживая на боку шпагу. Это был его товарищ по полку, граф Сиверский. Он хмурился и косился по сторонам. Рядом трусили два солдата. «Северский, чего тебе? Я страшно спешу». Северский поравнялся с ним, но избегал его взгляда. Мурин понял, что здесь что-то не так. Господин ротмистер... Он по-прежнему глядел в сторону, выругался, посылая проклятие неким им, и добавил уже своим голосом. «Мурин, просто сделай, как я попрошу. Так для всех будет лучше». Мурин скрестил руки на груди. «Попросишь?» «Мне приказано». Сиверский, хотя носил титул, не мог похвастаться состоянием. Служба была для него единственной надеждой выдвинуться. Они, кем бы эти они ни были, не могли на это не рассчитывать. Сиверский лишь стыдливо отводил глаза. Мурину было и жаль его, и противно стало. «Что ж тебе приказано?» «Припроводить тебя в полк». «Припроводить!» Мурин бросил красноречивый взгляд на солдат, присутствие каковых уже невозможно было истолковать двояко. Это был конвой. «Я арестован?» Сиверский стал красен как рак. «Просто идем с нами. Очень тебя прошу. То есть, если я не хочу, то могу не идти. Мурин, не проси у меня объяснений. Я сам не знаю, что происходит. И мне это все противно совершенно так же, как тебе». Сомневаюсь, что в той же степени просилась на язык, но Мурин промолчал. «Где твоя лошадь?» Мурин сказал, где оставил Азамата. Сиверский кивнул солдату, тот потрусил к пепелищу на месте парфюмерной лавки. Мурин усмехнулся. Зная злой нрав своего преданного Азамата, он мог только пожелать ему удачи. Но солдат-то уж точно ни в чем не был виноват. «Останови этого, бедолагу!» Обратился он к Сиверскому по-французски. Не то мой конь его убьет. Сиверский коротко свистнул. Солдат остановился. Сиверский махнул рукой назад. Они подошли к обгорелым развалинам. Азамат, увидев чужих, подобрался, заплясал. А, злющий черт, заметил один из солдат. Сиверский повернулся к Мурину. Хорошо, поезжай сам, но. Ну... «Мурин, я тебя очень прошу, без глупостей. Можете держать меня за руки. Один за правую, другой за левую, как в кадриле». Сиверский сгорал со стыда. «Я просто выполняю приказ». «Сколько мерзавцев повторяют то же самое?» «Я просто выполнял приказ», — подумал Мурин. «Но так как Сиверский, малый в сущности честный, наверняка подумал то же самое», А дуэль с ним не входила в планы Мурина. Он оставил это соображение невысказанным и вскочил в седло. Комната эта, вероятно, служила библиотекой владельцам особняка. Все стены были закрыты шкапами. Но то было до войны. Теперь шкапы были пусты. Книги валялись грудами в углах. Кое-где полки были выломаны на растопку. Светильников не было. На столе стоял шандал весь в оплывшем воске, так что и не видно — модный, старинный, дорогой, дешевый. Дневной свет придавал лицу командира усталую серость. «Извольте садиться», — сухо распорядился полковой командир, указав Мурину на одно из кресел. Сам он, однако, предпочел стоять. Сложил руки на груди. Кресло пискнуло, заскрипело под Муриным. «А теперь, мой друг, выкладывайте мне, как на духу. Могу я узнать, за что арестован?» Командир почувствовал, как к шее опять приливает жар. Дядюшка у него вот так и умер апоплексическим ударом. Командир не желал повторить судьбу родственника. По мнению докторов, такие вещи передаются в семьях, и он постарался дышать размеренно. Вдох носом, выдох ртом. «Не выдумывайте». Идти вместе с этим петербургским франтиком на дно командиру не хотелось, потому что в дело встрял господин Козла... Козла... Как его этого черта? Главное, командир понимал, что угодили они в глубокое дерьмо. Понимал он и то, что каким бы глубоким оно ни было, полит Мурин решительно сунет в это дерьмо руку и вытащит своего младшего братца за шкирку, тогда как его самого тащить было некому. В отставку, конечно, не отправят, не прям сразу. Какая сейчас отставка, вон, война. Но Наполеон не мог быть вечным. Вот тогда и попрут. — Я желаю вам помочь. — Помочь мне? — удивленно спросил Мурин. — Но я не в беде. Или я заблуждаюсь? Командир тоже сел, как бы намекая ротмистру на равенство их бедственного положения. «Дорогой Мурин, как насчет того, что вы попробуете изложить мне по порядку и подробно, что именно вы делали со времени вступления в Москву?» «С самого первого дня?» «С самого первого дня». «Все?» «Все. Это будет долгая история. Ничего не упускайте, чтобы я лучше понял, как могу вам помочь». «Хорошо ж...» Мурин сделал вид, что задумался. Так, вначале я открыл глаза, встал, сходил по нужде, потом кликнул моего денщика Яшку, командир хлопнул ладонями по подлокотникам. Прекратите поясничать! Вы сами попросили все подробно из самого вступления в Москву. Вы знаете, о каком деле я говорю? Представьте себе, нет. Вот решил изложить вам все до мельчайших подробностей. Может, вам будет видней, что там дурного. У командира опять начала наливаться кровью шея. Чтобы не допустить этого, он шумно вдохнул, шумно выдохнул. — Хорошо, ротмистер. Давайте попробуем еще раз. Я задам вам некоторые вопросы. Откровенно и прямо. Мурин наклонил голову. — Буду премного обязан. Я ожидаю от вас столь же прямых и откровенных ответов. Вы их получите. Кто вам мадам Бапра? Мурин задумался. «Никто». Лицо командира дернулось. Мурин поспешил повторить. «Никто?» И это правдивый ответ. Я не был знаком с этой женщиной. Я даже не знал ее имени. Впервые я увидал ее при случайных обстоятельствах. Мы объезжали улицы, когда услыхали женский голос, который звал на помощь. «Мы?» — поручик Изотов и я. Мы решили проверить, в чем дело, и вошли в дом, откуда доносился крик. Мы поднялись на второй этаж. Там и увидели женщину. Мурин вспомнил ее позу. Она показалась напуганной. Он опять умолк. «И что далее?» Мурин понял, что не помнит толком... Когда это случилось с ним впервые, он удивился. Атаки, пороховой дым, крики людей и лошадей, тела. Ему казалось, этот бой врезался в его память каждой секундой и на всю жизнь. Но не прошло и нескольких дней, как память его окутала все каким-то серым войлоком. А когда туман растаял, унес все воспоминания. Ничего, пустое место. В тот самый первый раз ему стало жутко. «Уж не схожу ли я с ума, а ну как завтра забуду собственное имя?» Потом это повторилось, и скоро Мурин привык. «Вот и сейчас. Все случилось так быстро, — задумчиво проговорил он. Там был мародер, он бросил в нас гранату». Я кинулся было, чтобы опрокинуть эту женщину навзничь, но сам провалился в дыру в полу, и потом меня вынес изотов. — Да, вам повезло. И ему тоже. Иначе бы вы оба сгорели. — Вы с ним говорили? — Разумеется, он сразу же доложил о происшедшем, в тот же самый день. На ваше счастье, он, положив мерзавца на месте, успел спрятаться за печную трубу, и осколки гранаты его не достали. Мурин смутно припомнил что-то. Мокрый рукав, когда Изотов тащил его из дома. Он разве не был ранен? Пустяк, царапина. Верно, — согласился Мурин, — это я помню. А господин Шольц... Мурин удивленно посмотрел в глаза командиру. — Он там тоже был, — уточнил тот. Мурин нахмурился. Слова надо было подбирать верно. Нагие факты. «Когда Изотов меня выволок, я увидал на мостовой раненого. Он стонал. Но как его зовут, я тогда не знал. Откуда же вы узнали, как звали несчастную женщину?» «Я спросил. У одного из обитателей тех мест. Господина Жуденом теперь Лиюдин. Не хотелось подвести под монастырь еще и его. Забыл. Он представился, но я запамятовал. Солгал Мурин». «Зачем же вы принялись наводить о ней справки, если утверждаете, что она вам никто?» «Это, если утверждаете, наверняка насторожило бы господина Армана, окажись он на месте Мурина». Но сам Мурин не заметил подвоха. Другой вопрос его отвлек. «Кто же все-таки вам эта женщина?» Ответ «Никто вдруг больше не показался Мурину правдивым». Между ним и Луизой и Бупра теперь установилась какая-то связь. Он ясно чувствовал ее. Но какая? Не мог подобрать слова, как не пытался. Не могу сказать. В дверь тихонько стукнули. Командир резко выпрямился в кресле. — А лучше бы сказали. От этого может зависеть ваша участь. Мурин вскинул на него глаза что происходит могу я наконец узнать куда вы ведете всеми этими вопросами хрот место угодили вы в переплет и вместо того чтобы облегчить свою участь рассказав мне все без утайки глупо и упорно запираетесь а ведь я на вашей стороне возможно я единственный он поспешно поднялся из кресла мурин поднял сметенный взгляд мою участь да что черт возьми с ней не так «Да, я наводил справки о мадам Бапрата, как желал отыскать ее...» Он запнулся на долю секунды, устыдившись собственной чувствительности, поправился. «Родственников, чтобы сообщить им о несчастье и указать, где похоронена бедная погибшая!» «Что дурного в этом?» Лицо командира приняло холодное официальное выражение. Мурин ошибочно приписал его действию своих слов. Истинная причина была иной. Отправившись разведать, что Мурин знает, командир загоди условился с адъютантом, что тот легонько стукнет в дверь, чтобы предупредить его, когда прибудет господин Козла... Коза... Как его там? Время истекло. Командир как раз успел скроить холодную мину, когда дверь отворилась, и господин задавлив предстал на пороге собственной персоной.